Глава 39. Третье предостережение. Но затем у Хевки они совершенно забыли о своих дурных предчувствиях. Оказалось, их действительно ждали. Молчаливая невестка тоже испекла пирог. А когда оба пирога были съедены и выпит суррогатный кофе, Ульрих Хевки достал бутылочку шнапса — подарок коллег с предприятия. Они не спеша с удовольствием пили маленькими рюмочками уже непривычный напиток, и в результате развеселились больше обычного, стали разговорчивее. В конце концов, бутылка уже опустела, маленький горбун с кроткими глазами запел. Он пел церковные песнопения, хоралы. «Достойно быть христианином, и прииди ко вратам твоим, будь гостем у меня». Все тринадцать строф. Пел он звонким фальцетом, внятно и благочестиво. Вот так в ангеле тот словно бы вернулся в детство, когда такие песнопения что-то для него значили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 что молодин то разок можно день рождения и не каждое воскресенье отмечают и все вправду готово сами посмотрите на кухне вопреки всем уговорам к евангелие стояли на своем мол пора уходить и действительно ушли хотя хэвки явно огорчились на улице анна сказала ты видел лерих обиделся и жена его тоже ну и пусть обижаются все равно мы к ним больше не пойдем но на этот раз было очень мило правда же отто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 — сердито ответил Отток Он меня с кем-то спутал. Я только что был на дне рождения у Шурина на Гольцштрассе, и здесь, на Массенштрассе, ни в один дом не заходил. Спросите мою жену. Он ищущим взглядом обвел толпу. Анна как раз вновь проталкивалась сквозь плотное кольцо любопытных. Она вспомнила про вторую открытку в своей сумке. Надо немедля от нее избавиться, вот что главное. Поэтому она выбралась из толпы и незаметно,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 Вот так Вангель возразил. Он был в гостях у Шурина на Гольцштрассе и ни в один дом на Маасенштрассе не заходил. Говорил он без малейшего волнения, и начальник участка смотрел на него, старого сменного мастера, так явствовало из документов, как на приятную противоположность возбужденному брыжущему слюной доносчику. «Скажите-ка», — не спеша поинтересовался начальник, «зачем это вы три часа торчали у дверного глазка?»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 «Мы уже двадцать пять лет, женаты, и муж мой никогда с полицией дела не имел». Начальник бросил беглый взгляд на неподвижное птичье лицо. «Вообще-то от него много чего можно ожидать», — мелькнуло у него в голове. Но чтобы он писал такие открытки, он повернулся к доносчику. «Как ваша фамилия, Миллик? Вы ведь на почте служите, верно?» «Да. Старшим делопроизводителем, господин начальник».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 Думаете, нам больше делать нечего? Подошли бы сами к этой даме и вежливо попросили взять собаку на поводок. Нет, я этого не сделаю, господин начальник. Ночью заговаривать с дамой ни за что. Ещё обвинит меня в непристойных домогательствах. Так, унтер-офицер, уведите всех троих. Мне надо позвонить по телефону. Я что, тоже арестован? Гневно вскричал старший делопроизводитель милик Я заявил о важном происшествии, а вы меня арестуете, я буду жаловаться.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 Тот работает на трамвае, отпустите этого человека, все, отбой. Вот так Квангели снова оказались на свободе, к их собственному огромному удивлению. Ведь оба ожидали нескольких допросов с пристрастием и домашнего обыска.